Книга пятая. Основание военной монархии. Глава первая. Владычество олигархии. Дела в Испании и на Востоке. Слабость сенатской партии. Помпей, Крас, Цезарь. Смерть Суллы. Восстание Липида. Серторий. Борьба с ним и его убиение. Поход Лукула против Тиграна. Пиратство и восстание рабов. Сулла оставил власть, дав восстановленной им олигархии полную возможность отстаивать свое место и значение в государстве. Но предстояло выдержать упорную борьбу. На том пути, каким шел Сула, невозможно было возродить внутренние силы государства. Олигархия могла держать власть в руках только при условии упорной защиты своих прав, только при энергичной и большой работе. Положение было особенно трудно, потому что против государственного порядка боролась не какая-нибудь одна партия. Ему были враждебны самые разнообразные элементы, враждовавшие между собой, но сходившиеся в ненависти к олигархии. С одной стороны, строгие юристы, возмущавшиеся прямым нарушением законов, с другой — идеалисты, сторонники народа власти, которые отстаивали старые громкие фразы и не замечали, что существо дела они изменить не умеют, население областей, получивших неполные права и вольноотпущенники, лишенные значительной части своих прав, капиталисты, утратившие всаднические суды и чернь, лишенные дарового хлеба, люди, искавшие популярности и люди, разорившиеся в революции, наконец, даже Многие бывшие сподвижники Сулы, которые прокутили богатое вознаграждение, теперь мечтали о новых подачках. Все это было враждебно порядку вещей, установленному Сулой. От немедленной катастрофы спасалось и над лишь то обстоятельство, что в рядах оппозиции не было выдающегося вождя, не было человека, способного объединить всех недовольных и направить их силы на коренное изменение государственного строя. Не было выдающихся людей и в рядах партии правительственной. Глубоко павшая римская аристократия утратила и дарование, и честолюбие. Представители знатнейших фамилий считали теперь дух партийности – патриотизмом, тщеславие – честолюбием, ограниченность – последовательностью. Они довольствовались самыми легкими лаврами, пустыми титулами. И в том возрасте, когда настоящий государственный человек иногда только начинает достойную себе деятельность, они уже были утомлены жизнью и спешили удалиться в интеллигентную праздность.